Глава двадцать вторая. План Б. о Королеву встретила нас в тронном зале водного замка. Высокая, т о щ а я и бледная она почему-то напомнила мне снежную королеву из старой сказки. Эта тоже не любила тратить время зря. Только увидев, как мы выходим из порталов, она поднялась с трона, подошла к стене и попросила энергию своего камня открыть проход вниз. Странное место, под стать хозяйке замка. Казалось, прямо у нас перед ногами разыгрался шторм, а под ним остановилось само время. В одиночку я бы, наверное, не решился полезть туда без подготовки, но с учетом того, что нас сюда привел Бог, нужно было не терять в р е м я То, что я знаю о Боге обмана, не позволяло сомневаться. Если бы Он и собрался меня убить, то только лично, только своими руками. Смотри, стоило мне спуститься, как к о р о л е в а снова коснулась т е к у щ е й по стенам воды. И та поднялась, складываясь в фигуры и странные висящие в воздухе узоры. Что это? – спросил я. Это наш враг и его сила. Это пещера, в которой мой народ когда-то получил первый камень изменения, записывает все, что в ней происходит. Особенность знака Пуро, который за тысячелет накопил достаточной силы и замечает даже то, что некоторые предпочли бы скрыть. Фигуры, в которые собирались потоки воды, начали обрастать деталями. Королева. Бохабмана в качестве командира Объединенной армии и Карик. Третья фигура, которая подчинила королеву и представила ей Бог, до последнего была скрыта туманом, но капли воды смогли его размыть. И это лицо, это точно был он. Это ведь не я, выдохнул Карик. И это тоже было правдой. То существо, которое мы видели, одновременно было нашим д и м и у р г о м и не было им. Один в один. Но глаза, в них мудрость т е н а миллионов жизней. Изумленно проговорила Кейси. Эй, я тоже мудрый, возмутился Карик. Но я чувствовал, он рад, рад, что никто даже на мгновение не усомнился в его верности нашему союзу, особенно Кейси, которая стояла рядом и держала его за руку. Иногда такие вот мелочи могут быть важнее миллионов лет слов и поступков. Впрочем, меня заинтересовало и кое что другое. Как работает вода? Я посмотрел на королеву, безмолвно слушающую нашу болтовню. Со стороны кажется, она замедляет течение энергии вокруг цели. Я прав? Да. И во сколько раз пришлось замедлить туман вокруг того типа, чтобы открыть его лицо? Я указал на чужую версию карика. Все вокруг замолчали и тоже посмотрели на королеву. Конечно, ведь ее ответ поможет понять, насколько мы от него отстаем. Не знаю. Королева опять даже не пошевелилась. Вода в этом месте замедляет все в два раза каждую секунду. С момента нашего разговора прошло больше шести часов. Дальше можете посчитать сами. Я посчитал. Мы знали примерный уровень королевы, мы умели возводить в степень, и цифра получалась просто невероятная. Куда там скорости света? Это сложно даже представить. м а й я тряхнула головой. Как с таким противником можно сражаться? Все верно. Его мощь подавляет. Королева восхищенно закатила глаза. Такова сила аватара. Аватара? переспросил Карик. Изначально был тот, кто создал наш мир. Королева словно радовалась возможности нам все рассказать. Почему? Только из-за предательства б о г Или ей нравилось растущее внутри нас отчаяние? У него не было имени. Его мощь и сила были выше нашего понимания. н о сне й ему было неинтересно играть со своим детищем. И тогда он создал аватара воплощение смертной части своей души. бесконечно сильного и могущественного, но его в теории можно было победить, и по задумке создателя это должно было подарить стимул для всех живых существ стремиться к вершинам и совершенству. Я слушал этот рассказ и узнавал путь, которым прошли почти все из нас. Каждый ведь хотел что-то изменить и направить мир вперед, и ни у одного это так и не вышло, ни у меня, ни у остальных, ни даже у создателя всего сущего. Может, мы все делаем что-то не то? Где ошибка, которая раз за разом приводит к тому, что мир остается прежним? То есть, ванто существо это аватар, ослабленная версия самого создателя? Кейси нарушила п о в и с ш у ю паузу. Да, и его зовут Карик. Просто ответила королева. Он был создан, чтобы править. Вы уже поняли, что его сила выходит за пределы вашего понимания, и моего тоже. Когда меня бросили, я з л и л а с ь Считала, что раскрыла чужой секрет. Считала, что смогу отомстить. А на деле... Он с самого начала все знал, специально показал себя, дал своему слуге наказать меня з а д е р з о с т ь а потом моими руками указал вам на ваше место. В глазах королевы мелькнуло торжество. Она впервые с начала разговора нашла ответы на все вопросы, и теперь в ее душе царили мир и покой. Это называется ф а т а л и з м громко объявил я. Что характерно, еще на моей земле на заре времен додумались до этой гадости. Считать, что судьба предопределена, кажется легкая наивность. Но из нее следует вера в свое место, покорность и готовность придумать и принять даже самое безумное оправдание абсолютно любым глупостям тех, кого ты сам поставишь выше себя. Королева стала злиться, и по стенам из воды побежали волны. Думаешь, тот карик ничего не знал? – спросил наш д е м и у р г Нет, конечно, слишком сложный план, слишком ничтожный результат, чтобы кто-то разумный стал тратить на него время. А ты? С моей руки сорвался поток энергии и поглощения и ударил в королеву, сбивая ее гнев. Запомни, ты на самом деле сильна, ты на самом деле смогла незаметно оценить силу самого аватара. Это не его желание, а твоя заслуга, понимаешь? Я говорил и одновременно выкорчевывал из чужой души страх и сомнение. Имел ли я на это право? А п л е в а т ь Главное, всем в итоге стало лучше, н а м е ч а ю щ а я с я драка угасла, не начавшись. А сама королева поразовела и задумалась о будущем. Если следовать пути аватара, то ей оставалось только умереть. Но если поверить мне и признать свои свободу и силу, это было сложно, но волнующе. Думаю, надо дать ей время. Я махнул рукой, предлагая всем выбираться из водного подземелья. Время быстрых нападений на другие миры прошло. Мы сделали то, что хотели. Узнали личность врага. Узнали даже предел ы его силы. Теперь нужно было только придумать, как с этим бороться, а еще отдохнуть. Кот, когда мы вышли на балкон водного замка, Карик подошел к окну и с усмешкой обвел взглядом сотни бассейнов и термальных источников, раскинувшихся на его дальнем склоне. А ты знал, что тут все будет именно так? Идеальное место, чтобы сделать паузу. Просто случайность. Давай хотя бы ты обойдись без фатализма. Я улыбнулся. В замке к а м н я воды действительно хотела задержаться. И как же символично все выглядело: с одной стороны высоченных синих стен еще клубился дым от недавней бойни, а с другой были только мир, тишина и успокаивающие теплые пузырьки. Что думаешь об Аватаре? Майя сидела напротив меня в горячем источнике. Между нами плавал столик с закусками, а идущий от воды туман прикрывал от посторонних глаз. Мне интересно, как его судьба повлияла на нашего карика, ответил я. Насколько он был свободен на пути к своему текущему месту в мире, или по-другому и быть не могло. б о и ш ь с я и сам стать ф у т а л и с т о м поверить, что все истории уже написаны, и мы просто отыгрываем когда-то давно утвержденные и согласованные роли. м й я шутила, и в то же время она боялась услышать от меня да. Даже если и так, сейчас это принципиально ничего не меняет. Наш карик не связан с тем. Тот к а р и к а в а т а р сам по себе. Их личности определяются совершенно разными путями, что они прошли. И поиск общего и попытка выстроить аналогии лишь запутает нас. И тогда единственное ценное, что мы узнали сегодня, даже бывшие создатели всего сущего не могут ничего изменить. Опять судьба? Нет, просто способы, которыми мы пользоваться не будем. Понимаешь? Я попробовал объяснить. Мы ведь уже защитили наши миры. Все, соседи к нам больше не сунутся. Даже аватар постарается не трогать нас как можно дольше, чтобы мы тихо и мирно стали частью его мира, его истории. И так ли это плохо? Ради чего я завтра пойду дальше? Мы пойдем, поправила Майя, м не отрываясь от бокала с вином. Так ради чего? Уверена, Кейси с Кариком сейчас говорят почти о том же. Нам всем нужна причина для чего стараться, для чего рисковать жизнью. Думаешь, они смогут что-то придумать? Я сам не заметил, как в моем голосе проснулась какая-то детская искренняя надежда. Моя расхохоталась. Возможно, но они молоды в душе. Они не будут особо стараться, и знаешь почему? Вовсе не потому, что н а ш е й дочери или Демиургу плевать на будущее. Нет, просто они привыкли, что рядом есть ты, и ты умеешь находить эти цели лучше других. И так думают не только они. Не знаю, ощущаешь ли ты мысли наших воинов, что старенькие, что новенькие, они сейчас не спят, ждут. Ждут твоих слов, ждут, чтобы поверить и чтобы мир вокруг снова стал таким простым. Вроде бы и приятно, но в то же время и неправильно. Что д у м а е ш ь о с и л е Аватара? Майя нарушила п о в и с ш у ю паузу. Ты так уверенно заявил, что он нас не тронет, но с такой разницей в возможностях я бы точно не удержалась. Если честно, мне кажется, что разница между нами не так уж и велика, ответил я. В водной комнате мы оценивали только скорости, то. Где гарантии, что сила королева влияла на защиту аватара без потерь? Чем тот сильнее, тем меньше воздействия и меньше разницы в итоге. А еще мне кажется, что разница между нами определяется далеко не только скоростью. Что, если н а ш а э н е р г и я просто н а х о д и т с я в разном агрегатном состоянии, как с той же водой? Сколько сил нужно, чтобы раздвинуть ее в стороны в твердом виде и сколько в жидком, или поднять в газообразном или любом другом состоянии? Небо и земля. Это только догадки, согласен, кивнул я. Но еще это и направление, в котором мне бы хотелось покопать. Появились идеи? Я пока не уверен. Помнишь, с чего все началось? Спросил я. Конечно. На лице м е й появилась мечтательная улыбка. Еще в будущем. Ты обманул весь мир, заставил считать себя злом, а мы просто жили. Ты, я, Кейси. Наверное, это был самый счастливый год. Я тоже помнил каждую минуту, что мы тогда провели вместе. Именно я заставил всех объединиться против меня. Почему-то казалось, что это поможет все изменить, людскую природу и божественную суть. Но тогда не получилось. Тогда, то есть ты считаешь, что просто не дожал? У меня были две попытки. Я попробовал объяснить, как вижу свое воздействие на мир. Сразу все, целиком. Во второй раз я постарался изменить систему. Добавил новую силу и м и р ы но появление аватара разрушило задумку еще до того, как она была доведена до конца. Вот только будем честными, это лишь ускорило процесс. Показалось, что будет, когда найдется тот, у кого есть желание и возможности считать себя лучше других. Согласна, когда мы стояли в круге изменений, это казалось сказкой, а потом охотники, королевы, рабы, счастье точно не стало больше. И поэтому я хочу вернуться к первой и д е е изменить для начала не мир, а людей. Знаешь, я не мог подобрать слова, чтобы объяснить, а потом почему-то вспомнил свою родину. У меня на земле была страна, которая решила прогнать всех аристократов, чтобы простые люди сами вершили свою судьбу. Страна, где все равны. м а й я усмехнулась. Что может быть лучше, чтобы беспринципные воспользовались этим лозунгом и пролезли наверх? Сколько она продержалась? Год? Почти сто лет, ответил я под удивленным взглядом своей жены. Мы люди иногда умеем мечтать и держаться за свои мечты. Три поколения, что смогли побороть свои инстинкты и природу ради идеи, ради будущего, это вызывает уважение. а н г о л а сама и мечтательно прикрывши глаза. У меня побежали мурашки по спине. Не знаю, смогла бы я так. И ладно бы весь мир изменился вместе со мной. Но когда вокруг есть другие, что живут по старым правилам, что готов ы р в а т ь тех, кто решил, будто он уже не такой, свои, чужие, моя махнула рукой. Ты правильно сказала. Пока есть те, кто живет по старому, перейти дальше будет сложно. Нужен большой скачок, один резкий глобальный переход и только тогда будет шанс все изменить. Одного образа злодея затворника для этого оказалось мало. Ты в е д и сейчас уже начал пробовать снова воплотить эту идею. Неожиданно осознала Майя, наше вторжение это не просто разведка, это проверка реакции других миров на тот старый прием. И как тебе? Не понравилось? Слишком слабо, честно ответил я. Что н а ш а р е а к ц и я на аватара, что его слуг на нас. Да, и мы и они смогли собраться, но кроме разрушения миров это ничего не принесло. И что? Майя резко отодвинула плавающий столик и приблизилась ко мне. В твоем старом мире не было ничего, что могло бы подсказать, куда двигаться одного человека, который спас сразу всех. Глупый вопрос, и в то же время очень умный, очень опасный. Мне надо кое-что проверить. Я поцеловал Майю. Надолго уйдешь? Она сжала меня в объятиях, не желая отпускать. Возьму три дня, как в прошлый раз. Думаешь, это число приносит тебе удачу? Еще скажи, что это моя судьба. Я тяжело вздохнул. Предупредишь остальных, если они все равно ждут, то пары дней ничего не изменит. Тебе точно не надо составить компанию. Майя разжала руки, отодвинулась и пристально уставилась на меня. Я осмотрел на нее и очень хотел сказать да, вот только, если я доведу до конца свою задумку, она может стоить жизни любому, кроме меня. Просто не прекращай ждать, чтобы не случилось, попросил я. Собираешься рисковать жизнью? Майя сначала неправильно все поняла, но потом вспомнила, с кем имеет дело. Нет, хочешь провести какой-то эксперимент? У тебя появились не только идеи, но план, как можно их проверить. Опасный. Как всегда. Если умрешь, можешь не возвращаться. Я сжал кулаки. Только бы не потекли слезы, только бы не показать, как все на самом деле серьезно. Главное помни, чтобы не случилось. Мы всегда сможем быть вместе. Люблю. Я договорил и исчез. Энергии воды внутри горячего источника б ы л а совсем н е з а м е т н а так что я открыл туннель и сбежал. Не самое храброе решение, но иначе боюсь, от моей решимости уже скоро ничего бы не осталось. Я бы просто вернулся назад. Слишком рано. Время кота еще не вышло. Мои перемещения так никто и не смог засечь, и через десять минут я открыл проход уже в другой мир. Мне нужен был замок королевы огня, с которой мы разобрались два дня назад. Я вышел в небе над еще дымящимися развалинами, а потом, приметив пятно тронного зала, аккуратно спланировал прямо на красно-черные отлитые из застывшей магмы плиты. Неприятно возвращаться, особенно туда, где ты прошел как победитель и оставил после себя только боль и разрушение. Внутри что-то сжалось. И ради чего все это было? Я прогулялся вдоль стен королевского зала. На трон было плевать. Вот остальное. Когда-то стены покрывали величественные картины, а теперь все стерлось. Пламя жалось в глубине камня и боялось показаться. Я прижал к нему руку. Местное пламя утратило волю, но у меня было и свое. Камень г а ц Я выпустил энергию поглощения. Камень б а с ё Я изменил ее на огонь. Пламя какое-то время собиралось вокруг моей ладони, а потом резко бросилось во все стороны, охватывая весь замок. На короткое время стены снова ожили, забытые рисунки начали двигаться, огонь грел, освещал, а еще. Покажи мне путь, попросил я, а потом повторил движение энергии изменения, что использовала королева воды. У нее был зал своей стихии. И я подумал, а не было ли такого же у соседей? Вот только если вода замедляла движение энергии, помогая раскрыть ее секреты, то огонь должен был ускорять. Догадка? Глупая вера в баланс и единство стремлений? Да. Вот только разве не с этим я хочу бороться? И пока не достиг успеха, таким и будет мир вокруг. Пламя разошлось в стороны, а вслед за ними и стены. В полу передо мной открылся проход, в котором казалось... Не было ничего, кроме бесконечного огня. Вот только я уже видел такую же яму с водой, и войти в нее было совсем несложно. Я иду с миром, тихо предупредил я пламя, а потом шагнул вперед. Было горячо, но я поглощал часть этого жара, другую часть и вовсе превращал в свою энергию. Огня становилось все больше и больше. Хотелось сбежать, остановиться, но я знал, что смогу. Быстрее, еще быстрее. Я поглощал и обращал. Уже не пламя, а чистая энергия к л о к о т а л а внутри меня. А потом все разом кончилось. Огонь исчез. Я просто стоял на нижних ступенях широкой лестницы, а передо мной открывался красивый подземный зал с текущей по стенам лавой. А еще тут были люди, женщины и дети, почти д в а д е с я т к а обитателей замка Королева Огня, смотревшие на меня огромными испуганными глазами.